Глава двадцать Проверка защитного периметра не заняла много времени. Никого подозрительного я так и не обнаружил, хотя у каждого командира групп были закреплены артефакты прослушки. Но, как мне сказали, это альтернатива рациям. В принципе, удобно. Конечно, остановкой для нас послужил Кунг. Здесь же соорудили нечто вроде КПП со шлагбаумом. Пластиковый забор, который стоял по бокам, служил лишь условной преградой. Младший Стаменов представил меня четырем мужчинам, расположившимся внутри. В открытых ноутбуках, за которыми сидели лопоухие близнецы, я смог разглядеть таблицы с несколькими колонками — имя, уровень, школа, характеристики. Переполненные важностью своей задачи, бойцы посмотрели на меня с нескрываемым пренебрежением. Я еле удержался, чтобы не засмеяться. «Вы хоть нормальные?» — спросил я, когда Стоун покинул нас. «Или бравые солдаты, которые ни шага от устава не делают?» «Тут трое гражданских!» — прохрипел бритоголовый парень. Было видно, что система восстановила его зрение, но по привычке он щурил глаза. Он кого-то напоминал мне, но я никак не мог понять, кого именно. «А ты сам армеец?» «Писарья!» — представился главный в группе. «Штабной!» «Хорошо. Я достал фляжку, подаренную дядькой Ермолаем, отвинтил крышку и сделал глоток. Обжигающая жидкость легко прошла по пищеводу. Будете? — Что это? — заинтересовался писарь. — Самогон. Деревенский. Настоящий. Не магазинная хрень. — Такое нигде не найдете. прорекламировал я. — У нас тут сухой закон, — облизался один из близнецов. — Ладно тебе, Игорян, я, если что, смогу сделать так, чтобы никакого запаха не было, — сказал его брат. — Ну, раз сможешь. Фляжка пошла гулять по рукам. а я в ту же секунду встал в доску своим парнем. Караульный-то прозорливым оказался, я бы не догадался. «Ну все, едут!» Я посмотрел в окно, к нам приближалась колонна. Теперь, когда она не стояла в три ряда и соблюдала положенную дистанцию, я по-настоящему смог оценить масштаб происходящих событий. Спереди ехали с полсотни единиц гусеничной техники. Как я понял, они будут обеспечивать безопасность на пути следования. Еще больше БТРов, танков и прочих машин остались прикрывать автобусы с женщинами и детьми. Тут же затесался БелАЗ, Хотя, если учитывать размеры этой махины, можно сказать, что это танки затесались, а не этот гигант. Бойцы, стоящие на улице, рассредоточились. Ко мне подошел главный писарь и положил руку на плечо. «Моя школа, цель и указания», — сказал он, обдавая меня перегаром. «Ты будешь видеть на человеке красную точку или марево. «О твоих способностях нас предупредили. Называй все, что увидишь. Ник уровень. Если использовать другую личину, то же говори. Шум и панику не поднимай. У нас уже все подготовлено. Вот, возьми». Он протянул мне системный предмет, напоминающий наушник. В свойствах значилось, что это подслушивающее устройство, которое работает в радиусе 100 метров. Завязано оно было на специальный артефакт, размещенный у КПП. «И нам четверым доверяют такую важную проверку?» — удивился я. «Без офицеров, без стороннего контроля и прочего?» «Издеваешься? Тут много уровней защиты. Мы одни из немногих, далеко не самые важные. Разные группы не знают друг о друге. Можешь начинать». «Откуда у обычного писаря такая осведомленность?» «Хотя они часто заполняют документы для командования, вот и нахватались информации о будущих планах». Я вставил устройство в ухо. В этот же момент из первого стоящего танка выпрыгнула группа бойцов. Один из них засветился красным светом. В голове раздалось. «Пётр Маркович Приходько. Игровое прозвище стремительный. Уровень 13». Я предупредил, что все нормально. Голос из наушника переключился на другого человека, который по велению ходящего целеуказателя подсветился ярко-бордовым оттенком. Фамилия под стать имени — Бурков. Был он каким-то непозволительно нервным и дерганым. Как его только пустили первым. Уделил ему больше внимания, но ничего подозрительного так и не заметил. Близнецы застучали в ноутбуке. Танк тем временем проверяли различными способами. Все было чисто. Армейцы заскочили внутрь. Машина взревела мотором и проехала через поднявшийся шлагбаум. Остановилась в десяти метрах и развернула пушку в нашу сторону. Подкатил следующий транспорт. Процедура повторилась. Нервный Бурков почему-то перешел во вторую машину и отправился в сторону деревни. Некоторый транспорт уезжал дальше. БТР Стаменова в сопровождении небольшой армии умчался за горизонт. «Да, нормально, все так, да, верно, ага», повторял я монотонным голосом на протяжении четырех часов. На одного человека требовалось потратить около двадцати секунд, плюс минуту на осмотр машины. Еще некоторое время на возврат экипажа с последующим отъездом. Армейцы действовали быстро и слаженно, но про их семьи подобное нельзя было сказать. Один автобус, нарушая все правила, проехал просто так. «Я видел множество детских лиц в закрытых окнах. А если с этими ребятами будет какой-то шпион? Хотя не мое дело. Пусть уж головастые люди с этим разбираются». «Так, перерыв», — сказал утомленный главный писарь. «Чего так?» — спросил я. — Через пять минут, новые игровые сутки. Пока проветриваемся. Это не обсуждается. Все покидаем Конг. Я вышел на улицу. Один ребенок, которого сейчас спешно загоняли в бронированный автобус, показал на меня пальцем и заорал. — Он плохой! Он плохой! Рядом со мной в ту же секунду оказался боец, которого я проверял первым. Его приближение я хоть и заметил, но все таки стоило отдать должное. Прозвище «Стремительное» ему досталось явно не за красивые глаза. «Кто такой? Не дергаться! Отвечать!» — раздался спокойный голос. Оружие он не использовал, хотя оно висело за плечом. Фрол, девятнадцатый уровень», — отрапортовал я. «Сдается мне, что у него какая-нибудь опасная атакующая школа. Увернуться точно не смогу. При любом резком движении я улечу к артефакту фиксации. Такого счастья мне не надо, так что буду вести себя как паинька». «Сколько репутации? Покажи разрешение». Эти, он свой. Все в порядке», — сказал главный писарь. Он вполне естественно протер глаза и обвел пространство взглядом. «Товарищ Толыпин, козырнул военный, понятливо кивая. Развернулся и, больше не сказав ни слова, вернулся на позицию. Я посмотрел находящего целеуказателя. а, а ведь и правда, что-то схожее с генералом у него есть». «Родственник?» — спросил я. «Троюродный племянник!» «Сегодня монстры будут сильнее, чем вчера», — напомнил я. На улице постепенно опускался туман. «Все контролируется!» С писарем сложно было не согласиться. По всей территории расположились бойцы. У всех подготовленные к бою автоматы. Снайперы разместились на крышах машин. Пулеметы смотрели как в воздух, так и по сторонам. Несколько квадратных километров оказались под надежной охраной. «Сейчас самое лучшее время для нападения», — сказал я. «Целостность смывала с меня весь хмель. В такие моменты лучше быть на трезвую голову». А, посветил лицом, теперь идем в кунг». Сперва не понял, к чему были эти слова. Мы вернулись в коморку. Писарь подхватил ломик, вставил его в тонкую щель в полу и, действуя как рычагом, надавил. Показался люк, который вел в яму, уходящую вглубь на два метра. В разные стороны тянулись траншеи. «Залезай!» Спорить не стал. Сразу же спрыгнул вниз. Внутри я заметил несколько скрывающихся человек. «Готовимся!» — послышался голос как слева, так и в моем наушнике. «Ага, тут, значит, основной командный центр. Интересно, они сделали?» «На КПП может быть атака», — пояснил один из лопоухих близнецов. «Так там же дети в автобусах. С ними ничего не будет. Они сейчас больше в чем мы», — уверенно заявил писарь. «Вы когда это вырыть успели?» Я потрогал гладкую стенку. За полтора часа, пока ездил с генералом, такое бы не смогли сделать. «Есть один человек со специальной школой. У тебя сколько репутации?» «Минус десять». «Понятно. Все, тихо». Туман добрался и до нас. Все приготовились. Я слышал, как раздается треск молний, а после мир наполняет скрежещущий звук. Тут же пространство огласило канонада выстрелов. Рядом с нами появилась брешь, из которой показалась морда твари. Я сразу же залепил в голову монстра морозную сферу, воплотил трезубец и резким движением вогнал наконечник в застывшую разъявленную пасть. Череп рассыпался. Направляющая способность показала, что следующий живой мутант находится от меня в сотни метрах, но через секунду его не стало». Через миг дистанция до твари увеличилась до 300 метров, а потом и вовсе отдалилась за километр. Не прошло и минуты, как военные расчистили все подступы. Да уж, силича и слаженность у них просто неимоверная. Вот только опыт приходилось делить не на 10 человек, а на тысячу. Очень невыгодно. Поблизости все стихло. Лишь в отдалении продолжали звучать выстрелы. «Ты, горы сам набил?» — спросил меня писарь. Когда он увидел моментальную расправу над существом, его брови взлетели вверх. Лицо при этом приобрело зеленые оттенки. Казалось, что он первый раз чувствует смрад, исходящий от поверженного мутанта. «Да!» — я достал нож и перерезал горло твари. Прогресс опыта пополнился на неполную сотню единиц. Писаря вырвало прямо мне под ноги, да и часть других людей усиленно хватали ртом в воздух. «Уж не представляю, что было бы с ними, если бы я использовал огонь или молнию. От этих стихий запашок куда интенсивнее будет». Вроде они все продумали, но не оставили нормальной охраны для командного центра. «Косяк». «Ты никогда и никого не убивал?» — спросил я. «Один раз, из винтовки. Мы можем подниматься. А ты как умудрился?» «Я как раз из того места, куда вы направляетесь». Посмотрел я на прячущихся бледных проверяющих, потом на тушку. «Должны будете». Я схватил существо, отволок клюку и без особых проблем закинул его наверх. Хорошо еще, что тело оказалось проморожено, иначе на меня вылились бы потоки зеленой жижи. Мне, конечно, не привыкать, но лучше до поры до времени быть в чистоте. Я продолжил. Других людей рядом не было, все мобы наши. Несколько недель без остановочного кача, и вот результат. везло. «Там правда никого нет? Никаких банд?» «Нет, там огромный пустырь, лес, озера, несколько заброшенных поселений и одна жилая деревенька на тридцать один двор. Только иногда рыбаки да охотники заезжали». «Здорово!» «На, глотни!» Я протянул флягу. «Этим тоже предложи!» Писарь сделал странные глаза и усиленно закачал головой. «А, ну да, сухой закон же! Ну и черт с ними!» Подтянувшись, легко забрался обратно в Кунг. Дал руку братьям и без особого труда закинул их наверх. Следом взгромоздил главного в нашей четверке. Схватил за лапу монстра, отволок его на пару метров от КПП и бросил. «Если хотят заняться утилизацией, то пусть меня к ней не приплетают. Мне за это не платят». Патрули на джипах курсировали от моба к мобу. Я заметил, что они не перерезают нити, а убирают их в специальные конверты. К нам подъехала машина. Человек осмотрел исчадие бездны и рявкнул на меня, направив автомат. «Покажи разрешение на охоту!» За меня снова заступился племянник генерала. «Придется у Столыпина, видимо, выбивать особый документ, который позволит беспрепятственно разъезжать по всей территории. Если эта армада займет деревню, то они и до охотничьей вышки доберутся. Там и до моей землянки рукой подать. А что самое плохое, до заброшенного поселения». Армейцы уж точно найдут оборудованный чердак с небольшим арсеналом и спрятанным артефактом фиксации. Ренова. Через час в кунг зашел один из бойцов и протянул мне конверт, в котором лежали нити. А столб-то, я смотрю, выполняет договор. Сразу же пересыпал все в шкатулку. Девяти единиц не хватало. «Одной нити от мобы третьего уровня нет», — сказал я, вопросительно глядя на посыльного. «Ну, я...» «Раздобудешь и вернешь, Тогда никому не сообщу. У тебя сутки». «Хорошо, спасибо». К девяти вечера впервые пригодилась моя перцепция. В автобусе с семьями военных обнаружился мужик, выдававший себя за женщину. Маловероятно, что это был какой-то засланный казачок. Скорее, обычный человек, ищущий защиты. Но это было не моим делом. Сразу же сообщил об этом игроке. «Мне только потом сказали, что это была проверка для меня». Все это время ехали только проверенные люди, которые не вызывали сомнений в надежности. Но скоро могут попасться и внедренные агенты. Вскоре мне на счет упало 549 единиц опыта за проданный шлем. Запоминаем, на шестом уровне данжа выставляем все на аукцион по минимальной цене. Пусть уж люди сами торгуются, а мне профит будет. Мимо проезжали экскаваторы, бульдозеры, КАМАЗы, двигались БТРы, танки, Уралы. За ними ракетные комплексы, джипы, автобусы. Я знал, что люди уже добрались до деревни и обживаются там. Исарь сообщил, что в лагере расчищают площадки до плаца, возводятся палатки, готовятся штабы, столовые, госпитали. Начали рыть по периметру бруствер, возводить забор с колючей проволокой и закреплять огневые позиции. В Кунг приносили еду и доставляли конверты. Периодически заглядывали какие-то люди в высоких чинах. Последние спускались в командный центр. К двум часам ночи я выловил полноценных шпионов. Из бронетранспортера вышла группа бойцов. «Илья Ильич Алексеенко. Игровое прозвище «Старлей». Уровень двенадцатый». Раздалось наушники. Родственник Столыпина держал руку на моем плече. Человек подсвечивался красным цветом. «Да...» — ответил я по привычке, но сразу же поправился. «То есть нет». «В смысле?» «Прозвище «бык». «Четырнадцатый уровень». «Старый обнулен!» — сказал один из писарей. «Внимание! Красный! Повторяю, красный!» Вся команда этого БТРа — командир, механик-водитель, наводчик и еще семь человек — оказались не теми, за кого себя выдавали. Их разделили. Это было обычной процедурой, и разместили по другим машинам. Я видел, как они переглядываются. Ничего хорошего в их глазах не было. Догадались об обнаружении или нет? Непонятно. пока что, видимо, сомневаются». «Их убьют?» — спросил я. «Сперва отключат, чтобы почтой не могли воспользоваться. Потом допросят через менталистов. Но ну, потом, да, убьют». К десяти утра появились очередные шпионы. Но тут проверка действовала по-другому. К ним подошли солдаты, задали пару вопросов, после чего пристрелили, уверенно и хладнокровно. С одним не получилось справиться пулей, так что стремительный применил способность». Голову человека оплела коричневая взвесь. Шпион задергал руками. Его лицо начало покрываться разъедающими кожу струпьями. Игрок упал и растворился. Страшная смерть. Надо бы не подставляться под такую. «Это что сейчас было?» — задал я вопрос. «Это военные с юга. Подчиняются другому командованию. Зачем-то решили скрытно проникнуть к нам?» «Я про способность». «Это кислота». «Проблем не будет с южанами». Я потрогал лицо, представляя, как и мою кожу разъедает подобная субстанция. Перед смертью человека успел увидеть и его оголившиеся зубы, и вывалившиеся глаза. А как он орал? Словами не передать. Так, со стремительным ругаться точно нельзя. Не знаю, если придут официальные делегации, генерал пообщается. В три часа дня стартовали новые сутки. Я снова спрятался под землю. Сегодня яма порадовала нас появившимся данжем, в который никто так и не пошел. Я уже вовсю клевал носом. Писари выглядели не лучше. Нам разрешили поспать два часа. Сослались на то, что в лагере пока что не хватает места, так что проверку можно приостановить. Вырубились моментально, но вскоре проснулись. Разбудило не оповещение в наушнике и не какой-нибудь добрый человек. Все оказалось гораздо хуже. Пространство будто содрогнулось, и до меня донесся отголосок мощнейшего взрыва. Затем еще один. И еще. Я тут же подскочил и, нарушая установленные порядки безопасности, выглянул наружу. Вдалеке поднимался столб черного дыма. Слышались грохоты. Ракетная установка на холме поливала местность непрекращающимся градом. Сзади на плечи легла привычная рука и утянула меня внутрь. «Это что за пидец там творится?» Откуда-то сбоку, из другого места, поднялось еще несколько столбов. «Взрываем мосты! Теперь по некоторым дорогам к нам не подобраться! Эта дорога расчищена от снега и от машин. Гражданские едут сплошным потоком!» Их хотя бы предупредили, чтобы они развернулись, или прям по ним стреляли. «Идем работать!» — проигнорировал племянник генерала. Команда «Урала» сняла личины и доложила по полной форме. Оказалось, что это разведка одной из частей. Теперь никого не стали убивать, но все же за Шлагбаум не пропустили. Сказали, что встречу можно устроить через неделю. Бойцы развернулись и, вгрызая в снег, направились в обратную сторону. Как они будут пробираться через взорванные мосты, никого не интересовало. Прошло еще два дня. Основная колонна проехала. Я вычислил четверых шпионов. Один из них попытался атаковать наш кунг, но был застрелен. Еще дважды совершались диверсии. Уничтожили целую фуру с продовольствием и два джипа со всем составом. Одна непонятная летающая тварь унесла в могилу 12 человек. С ней получилось справиться только магическими способностями. Все земные пули и снаряды она попросту игнорировала. Сейчас я с радостью смотрел на «Волгу». Почему с радостью? Это была последняя машина из колонны. Сзади автомобиля виднелся большой опаленный прицеп с хромающими колесами. Выбитые оконные проемы закрыты какими-то коробками. Очевидно, внутри сидят люди, которые последними успели пересечь мост. Они представились, назвали земные профессии, магические профессии, уровни, характеристики. «Чисто», — сказал я, — «моя работа подошла к концу». Восемь с половиной тысяч человек принесли мне больше четырех тысяч опыта обычными нитями. С улыбкой Фортуны и хаотическим гриндером — Пятьдесят тысяч. У меня были и свои накопления, так что я с легкостью мог прямо сейчас взять двадцать четвертый уровень. А если учитывать, что за повышение ранга Неофиты и послушника я уже перескочил, игрок получает еще по одному, то стал бы и двадцать шестым. Это вывело бы меня в двадцатку лучших. Теперь я стал понимать, что рейтинг — это условность. Он не отражает настоящего уровня силы. И еще одно. Есть люди, которые бы уже достигли, если и не тридцатого, то близкого к этому уровня. Но при этом они не стремятся афишировать себя. Да тот же Столыпин и мог бы, но не делает этого. Свои же не поймут. Конечно, был вариант, что уровень скрытности этих людей настолько высок, что моя перцепция просто пасует, поэтому я и не могу увидеть их в общей таблице. Что сейчас делать мне? Надо думать. Если я достигну 26 уровня, то количество маны поднимется до 260. Источник будет восстанавливаться 10,8 единиц в час. Вложу полученные за уровни знаки силы, получу 74% к расходу на заклинания и такое же количество процентов к сопротивлению школы элементализма. А это целых 100 морозных, огненных и электрических сфер в сутки. При условии, что мана из-за чего-то не перестанет восстанавливаться. Но такого не должно случиться. Плюс мне бы дали пять очков характеристик, что тоже было бы далеко не лишним. а, -а мне бы еще один дополнительный знак силы. Чтобы я достиг ранга адепта, попал бы в топ и получил бы очередную способность. Ведь если меня убьют, то из шкатулки пропадет почти девять тысяч. Этого количества хватило бы, чтобы поднять нулевого игрока сразу до девятнадцатого уровня. Умирать теперь никак нельзя. Дверь Кунга распахнулась. В проеме показался младший Стаменов. «Ну что, Фрол, отмучился?» Судя по его виду, не только у меня были бессонные три дня. «Ага», — я выдохнул. «Дальше разберутся без тебя. Тебя вызывают в штаб», — сказал Олег. «Меня? На кой?» «У генерала-полковника Столыпина к тебе есть пару вопросов». «Понятно». Я поднялся и потянулся, словно кошка. Ощутил, как одервеневшие мышцы наполняются силой. А ведь я просто сидел и смотрел в окно. В общем, такие себе три дня получились. Зато много опыта набрал. На дворе стояло раннее утро. Мы прыгнули в БТР. Способность подсказывала, что ближайшие мобы сейчас далеко. Военные продолжали патрулировать и сопровождать гражданские машины. Оно и понятно. Раз решили взять людей под свое крыло, не бросать же их на произвол судьбы и не оставлять на съедение монстрам. «Не знаю, что там нужно генералу, без понятия, зачем меня вызывают в штаб, и неизвестно, какой стала деревня в мое отсутствие, но я полностью уверен, что с этого момента меня ждет новый виток моей игровой жизни». Конец второй книги. «Здравия желаю! Меня тут папаша попросил, читал Мироненко Юрий. Разрешите удалиться?»